Глава двенадцатая. Мои вещи уместились в две средних размеров в сумке. Со сборами я справилась за час и вернулась в «Звёздный ветер». Рабочий день близился к концу. Узнав у яхтра, который попался мне в холле, что на ран ещё на тренировке с Диаром и Маркусом, отправилась на своё рабочее место. Сообщать что-то коллегам о новом назначении я не спешила. Пусть с этим разбирается мой начальник или его помощница. Но оставлять дела незавершёнными вовсе не хотелось, и я, приняв отчёты у Роя и Люсинды, стала разбирать почту и отвечать на пропущенные вызовы по служебному лиару. Под конец оставалось два ненаписанных релиза, с которыми не успевал никто из моей команды. Они были заняты переговорами и общением с прессой. И за них взялась я. И настолько ушла в работу, что не сразу отметила непривычно воцарившуюся тишину. Дописав последний абзац и сохранив текст, подняла глаза и встретилась взглядом с замершим в дверях Нараном. Нервно сглотнула Люсинда, что-то пробормотала хель, и обе девушки скрылись в соседнем помещении, где у нас находилась переговорная. Рой и Дэн переглянулись, уставились на непрошеного гостя, разом забыв обо всём на свете. Судя по тому, что Наран стоял, прислонившись плечом к косяку дверям, находился он там, наблюдая за нашей работой уже несколько минут. «Эльза, я закончил свои дела. Жду вас во флайере на стоянке. Не торопитесь». «Хорошо». Кивнула я и едва на ран вышел, выдохнула. «Это что, у нас только что был один из лидеров Ариаты?» Нервно озираясь, произнёс Рой. «Он самый», — хмыкнула я. «Я, конечно, много о нём слышал, но реальность превзошла все ожидания». Снова выпалил Рой. «Ты о чём?» Спросила я, всё ещё пребывая в лёгком недоумении. Не ожидала, что Наран появится на моём рабочем месте. Ну и жуткий же он. От него так и веет чем-то. Чем-то таким, что мне захотелось забраться под стол и там спрятаться. Нашлась Люсинда, выходя из переговорной. Я как можно равнодушнее пожала плечами. Да силой от него веет, вот чем. Силой одарённого с третьим уровнем. Но команде этого не скажешь. И что он тут делал? Не удержалась Хелли, и все разом уставились на меня. «Да, и что значит, жду вас на стоянке флаеров?» — поддержал Дэн. Вот и решил так уйти, предоставив объясняться Маркусу. Но ответить я не успела, как нельзя кстати сработал Леар, на котором высветился мой начальник. Заметив, что на нас косятся сотрудники, нажала один из камней на Леаре и создала небольшой щит, защищающий от прослушивания. «Дела закончили», — уточнил, нездороваясь. «Да. Кому передать?» «Пришлите, Ники. Завтра будем разбираться. Если возникнут вопросы, я вас наберу». «Хорошо». «Эльза, кого посоветуете из отдела на место начальника?» — спросил он. Я задумалась и поймала его серьёзный взгляд. «Роя Стэнли. Он ответственно имеет хорошие организаторские и лидерские способности, а также... У него столько связей, на Маркус. Должен справиться». Маркус кивнул. Мы коротко обсудили с ним некоторые важные вопросы, которые требовали его внимания, и распрощались. Он тут же набрал Роя. Не зря я надеялась, что смогу уйти потихому. Эльза, что происходит? Ты уходишь из компании? Поинтересовался Рой, едва закончил разговор с Маркусом. Временно перехожу работать в штат Кнарунарану. Осторожно ответила я, не вдаваясь в подробности. Дэн присвистнул, Рой встревожился. Хель охнула и так и замерла, таращась на меня. Люсинда хмыкнула, явно собираясь сказать какую-то гадость, но передумала. Видимо, всё ещё надеялась, что займёт моё место и станет начальницей отдела. «Будь осторожна», — сказала Рой утыкаясь в голограммы. «Спасибо». Дэн бросил на меня какой-то странный взгляд и тоже принялся за работу. Я сделала отчёт, связалась с Вероникой и скинула ей всю необходимую информацию и поглубже вздохнув, отправилась к выходу из компании. Узнала, что мои сумки забрал Наран, удостоилась весьма красноречивых и любопытных взглядов от охраны и вышла из здания. Найти флаер лидера Ариата не составило труда. Чёрный, бронированный, стоящий в отдалении от остальных. Его невозможно было не заметить. Наран просматривал какие-то голограммы, но заметил моё приближение сразу же. Вышел из флайера, открыл передо мной дверь. Чувствуя невероятную неловкость, я забралась внутрь. Погода снова портилась, пошёл дождь, и когда мы взлетели, за окнами было практически не разглядеть города. Я пыталась успокоиться и расслабиться, но в небольшом пространстве флайера, где воздух пах ароматом хвои с нотками морского бриза. Это оказалось невозможным. «Я не кусаю сельза. не выдержал Наран, заметив моё напряжение. «Что на это ответить?» Я отвернулась к окну и старательно выровняла дыхание. «Как прошла ваша первая тренировка, поделитесь?» «Удивительно, что вы не спрашиваете, как я ощутил себя, когда понял, кем стал». Тихо ответил он. «Хотите заметить, что я не настолько любопытным? Скорее, деликатным, непривычным». Наран пожал плечами и принялся рассказывать о прошедшей тренировке. «Флайер пришлось перевести на автоматическое управление, и мы разговаривали, смотря друг на друга». «Вы неплохо держались для новичка», — заметила я. «Да? А вы расскажете мне о своей первой тренировке?» И тональность нашего разговора сразу же поменялась. Мне вспомнилось, как пришлось разбираться с загруженными реальностями, подбирать режимы, раз за разом набивать шишки. Я впервые говорила с кем-то о своём даре вот так открыто, не таясь, и вдруг осознала, что мне очень хотелось выговориться. Наран слушал внимательно, задавал вопросы. Ему и правда было интересно. Ведь одно дело знать об одаренных ариатах, работать с ними. Другое — вдруг оказаться им. В «Звёздном ветре» вместе с Маркусом и Диаром я буду тренироваться два раза в неделю. В остальные дни самостоятельно. «Галахард к завтрашнему утру разработает для меня индивидуальную программу», — сообщил Наран. «Хорошо», — отозвалась я. Расскажите о моих рабочих обязанностях». «Завтра, Эльза, мы почти прилетели» отозвался Наран, переключая флайер на ручное управление. Я ожидала увидеть отдельный дом, но Наран жил в многоэтажке, по типу очень близкой к той, что принадлежала Звёздному ветру. Его квартира занимала верхний этаж. Оказалась просторной и вполне уютной. Большая гостиная с панорамными окнами, за которыми открывался невероятно красивый вид на город. Тёплый пушистый ковёр под ногами. Несколько уютных кресел и диванчиков с журнальными столиками. Кухня и примыкающая к ней столовая расположились слева, а справа тянулись комнаты. Наран не торопил, пока я осматривалась. «Предлагаю комнату рядом с моей». Мужчина распахнул вторую дверь по коридору. Панели из дерева, стеной, шкаф, комод, небольшой рабочий стол. Комната оказалась отделана в светлых тонах, разве что шторы были тёмно-синими, как и покрывала на кровати. «Дом оснащён последними технологиями. Вот эта панель настроек поможет вам поменять всё так, как захотите. Если что-то будет непонятно, спрашивайте». «Спасибо», — ответила я. Вопросы вряд ли возникнут. Подобные настройки имелись и в звёздном ветре, были привычны. В холодильнике есть готовая еда. Не доставляют её из одного ресторана раз в два дня. Если у вас имеются какие-то предпочтения, дайте знать, внесу изменения. На этом Наран оставил меня, сказав, что отправляется работать в кабинет, расположенный в конце коридора. Я ещё раз осмотрелась и принялась разбирать вещи. Я проснулась рано. Выработанная за долгие годы привычка давала о себе знать. Некоторое время лежала, рассматривая в полутьме незнакомую обстановку, а после решительно поднялась. Рядом с домом я ещё вчера заметила, находился парк, и я собиралась на пробежку. Едва вышла из комнаты, как столкнулась с Нараном, одетым в тренировочные брюки и футболку. «Доброе утро». Поздоровался он первым, не сводя с меня глаз. «Как я вообще буду с ним работать, если даже сейчас подкашиваются ноги?» «На пробежку», — уточнил он. «Да, а вы?» «И я. Чувствую, мне будет веселее некуда». В лифте мы молчали. Несколько раз, когда рядом оказывались незнакомые мне Ариата, Они здоровались на рану, косились в мою сторону, но пока не знали, что я живу именно с одним из лидеров Ариата. И вопросов не задавали. Но стоило нам вместе выйти и направиться в сторону парка, как спину испепелили жгучие взгляды. Кончики пальцев заныли от ожившей силы, но я привычно усмирила её. Выбрав тропинку, молча побежали рядом. На нас оглядывались. Несколько девушек, выбравшихся в парк с той же целью, что и мы, забыли, зачем здесь оказались. Одна даже чуть не врезалась в дерево, а две, потеряв равновесие, свалились в кусты. Я неожиданно споткнулась, и Наран моментально перехватил меня и прижал к себе. Глаза в глаза. Сбившееся дыхание касается моего лица. И жар, исходящий от сильных рук, лишает возможности двигаться. «В порядке?» — спросил он. «Здесь, на подземном уровне, есть тренировочные залы. Но, полагаю, народа там ещё больше». «Я предпочту свежий воздух», — ответила спокойно и постаралась откинуть мысль прижаться к этому мужчине и спрятаться от всех этих взглядов за его спиной. Вместо этого я выпуталась из его рук, и мы продолжили пробежку. После на небольшой, но скрытой от всех глаз поляне, я делала разминку, а на ран какие-то упражнения. Возвращались к дому, мы тоже бегом. Я быстро приняла душ и, переодевшись в домашнее платье, направилась на кухню рано ещё не было, и я заглянула в холодильник, прикидывая, чем можно позавтракать. Решила приготовить омлет с зеленью и сыром, а из напитков апельсиновый сок. Понятия не имея, что предпочитает Наран, но сделала и на его долю тоже. Он появился на кухне как раз, когда я раскладывала еду по тарелкам. «Не откажетесь?» — уточнила осторожно. «Вы что, приготовили для меня еду?» — удивился он и как-то неверяще подошёл и посмотрел на тарелки. В комнате прошёлся лёгкий ветерок. «Сейчас ещё налью сок», — пообещала я, старательно делая вид, что не замечаю его взгляда. «Так ведь и дыру можно на мне просверлить». Стоило отвернуться и поставить тарелки на кухонный стол, а после направиться за соком, как по телу побежали толпы мурашек. Ещё острее почувствовалось присутствие мужчины рядом. Завтракали мы молча. Наран пару раз прикрывал глаза и вздыхал, но ветра в комнате не наблюдалось, и считывать его эмоции я не стала. Хотелось оставить мужчине личное пространство. Уточнила, только убирая грязную посуду, сколько у меня времени, чтобы собраться. Мы оба встали рано, так что можно было не торопиться. Прикусила губу, решая, что из одежды выбрать. Личный ассистент — это должность, совмещающая в себе функции помощницы и секретаря, насколько я знаю. Деловой костюм или что? Пришлось пойти и постучаться к Нарану в комнату. Чувствуя себя неловко, задала прямой вопрос. Рекомендую космокомбинезон. Я провожу не так много времени в резиденции, если не считать запланированные совещания и встречи, а в основном решаю разные вопросы в других местах, ответил Наран. Через 15 минут мы покинули квартиру, снова оказавшись во Флэре. Нарану практически сразу же позвонили Поляру, а я решила, пока есть возможность написать родителям Мэрику